Глава 12. Джеймс Бегелоу устал от похорон. Несколько лет он постоянно ходил на них, а в последнее время они случались все чаще и чаще, словно нарастающий барабанный бой, под который марширует время. Неудивительно, что большинство его друзей уже умерли. В свои 76 он пережил многих. Теперь смерть догоняет и его. Он слышал ее крадущиеся шаги, ясно представлял свое собственное застывшее тело в открытом гробу. Лицо напудрено, Волосы расчесаны, серый шерстяной костюм тщательно отглажен и застегнут на все пуговицы. И та же толпа плывет мимо, молча отдавая последние почести. То, что сейчас в гробу лежал Ангус Парментер, а не Бигелоу, всего лишь вопрос времени. Еще месяц, еще год, и в зале прощаний будет выставлен его гроб. Для каждого из нас путешествие когда-нибудь подойдет к концу. Очередь продвинулась вперед с ней и бигелоу Он остановился возле гроба, задумчиво глядя на своего друга. «Вот и ты оказался смертным, Ангус!» Он прошел дальше, свернул в центральный проход и занял место в четвертом ряду. Отсюда он мог наблюдать за процессией знакомых из Брэндхилла. Вот соседка Ангуса, Анна Валентайн, неугомонно преследовавшая его своими телефонными звонками и запеканками. Здесь были его приятели по гольф-клубу, Пара из компании винных дегустаторов и музыканты местного любительского оркестра. «А где же Фил Дор?» Бигилоу оглядел зал в поисках товарища, зная, что то должен быть здесь. Всего три дня назад они вместе выпивали в клубе. Полголоса обсуждали старых партнеров по покеру. Ангуса, Гарри и Стэна Маки. Все трое уже покойники. Остались только Фил и Биггиллоу. «А вдвоем за покер садиться не стоит», — сказал Фил. Он собирался сунуть колоду карт в гроб Ангусу, вроде прощального подарка, чтобы тот как следует поиграл в покер на небесах. «Интересно, будет ли возражать семья?» — размышлял он. «Может, они посчитают, что такой дешевый сувенир выглядит недостойно на атласной обивке». Тогда они грустно посмеялись над этим, пропустив еще по стаканчику тоника. «Черт», — сказал Фил, — «я все равно это сделаю, Ангусу бы понравилось». Но Фил со своей колодой сегодня не появился. Анна Валентайн бочком прошла в его ряд и села на соседнее место. Ее лицо было до абсурда густо напудрено. Попытка скрыть возраст лишь подчеркивала каждую морщинку. Еще одна, рыскающая вдовушка. Джеймс был окруженными. Другой раз он попытался бы избежать разговора с ней, опасаясь, что Анна с ее ограниченным умишком усмотрит в этом признаки заинтересованности. Но поговорить ни с кем другим он сейчас не мог. Склонившись к ней, Джеймс полголоса спросил. «А где Фил?" Анна посмотрела на него, словно удивившись, что он заговорил. «Что?» «Илдор, он должен был прийти сюда. Я так понимаю, он неважно себя чувствует». «А что с ним такое?» «Не знаю. Два дня назад он отказался пойти в театр, сказал, что с глазами у него нехорошо». «Мне он этого не говорил». Он заметил это лишь на прошлой неделе. Собирался сходить к врачу. Анна вздохнула и уставилась вперед на гроб. «Ужасно. Не правда ли? Как все разваливается. Наши глаза, наши суставы, наш слух. Я сегодня поняла, что у меня изменился голос. Я этого не замечала. Посмотрела видеозапись нашей поездки в Фанэл Холл и поразилась, что у меня такой старческий голос. А ведь я не чувствую себя старой Джимми. Я уже не узнаю себя в зеркале». Она снова вздохнула. Слеза сбежала по ее щеке, оставляя дорожку на толстом слое пудры. Она вытерла ее оставив бледное пятно. Фила беспокоили глаза. Бегилоу сидел, размышляя над этим, а вереница скорбящих тянулась мимо гроба, поскрипывали кресла и слышалось бормотание. «А помните, как Ангус?» «Поверить не могу, что он ушел». «Говорят, это что-то вроде удара». «Нет, а я слышал другое». Бегилоу резко поднялся. «Вы не останетесь на службу?» удивилась Анна. «Я...» «Мне надо кое с кем поговорить», — объяснил он, выбираясь в проход. Джеймсу показалось, что она окликнула его, но оборачиваться он не стал, а прямиком пошел к выходу. Сперва он заехал к Филу, тот жил через несколько домов от Бигелоу. Дверь была заперта, на звонок никто не ответил. Джеймс постоял на крыльце, заглядывая в окошко, но смог разглядеть лишь прихожую с маленьким столиком из вишни и медную подставку для зонтов. Одинокий ботинок валялся на полу, Это показалось бегелоу странным, подозрительным. Фил всегда был таким аккуратистом. Возвращаясь к садовой калитке, он заметил, что почтовый ящик переполнен. Такого за Филом тоже не водилось. Его беспокоили глаза. бегелоу снова залез в машину и пропетлял километр до клиники Брендхилл. Когда он добрался до регистратора, у него взмокли ладони, а пульс барабанил во все. Администратор не заметила его появления, она была слишком занята болтовней по телефону. Он постучал в окошко. «Мне надо к доктору Валенбергу». «Одну минуту?» отозвалась она. С нарастающим раздражением он наблюдал за тем, как она отвернулась и застучала по клавишам, продолжая говорить по телефону что-то насчет совместных страховых платежей и утвержденных сумм. «Это важно», сказал он. «Мне нужно знать, что случилось с Филом Дором». «Сэр, я говорю по телефону». «Фил тоже болен, да? У него проблема с глазами». Вам нужно поговорить с его доктором. Тогда пропустите меня к доктору Валенбергу. У него обед. Когда он вернется, когда? Сэр, успокойтесь, пожалуйста. Просунув руку в окошко, он нажал кнопку разъединения на ее телефоне. Я должен попасть к доктору Валенбергу. Она откатилась на стуле от окошка, оказавшись в недосягаемости. Из архива вышли еще две женщины, и теперь все три глазели на него, психобеснующегося в вестибюле. Дверь открылась, и появился один из врачей. Крупный черный мужчина, башней навис над Бигело. Его бейдж гласил «Роберт Брейс, врач». «Сэр, какие трудности?» «Мне надо видеть Валенберга. Его сейчас нет в здании». «Тогда скажите мне, что стряслось с Филом». «С кем?» «Вы его знаете, Фил Дор. Сказали, что он болит, что-то с глазами. Он в больнице». «Сэр, давайте вы присядете, а эти дамы пока поищут карту». «Я не желаю сидеть. Я просто хочу знать, у него то же самое, что было у Ангуса и у Стэна Одна дверь открылась, появилась пациентка. Увидев пылающее лицо Бигелоу, она застыла, словно почувствовала, что ситуация накалена. «Почему бы нам не поговорить у меня в кабинете?» — предложил доктор Брейс голосом тихим и спокойным. Он протянул руку Бигелоу. Это прямо по коридору. Бигелоу поглядел на широкую, неожиданно светлую ладонь, прочерченную широкой темной линией жизни. Он поднял глаза на доктора. «Я просто хочу знать», — тихо проговорил он. «Знать что, сэр? Я тоже заболею, как и другие». Доктор покачал головой. Это было не ответом на вопрос, а выражением недоумения. «С чего вы должны заболеть?» Они сказали, что никакого риска нет. «Сказали, что операция безопасна, но потом заболел Маки и...» «Сэр, я не знаю господина Маки». бегелоу посмотрел на регистраторшу. «Вы помните Стена Маки? Скажите, что помните Стена. «Конечно, господин бегелоу ответила она. но было так жаль, когда он ушел». «А теперь ушел и Фил, да?» «Я остался один». «Сэр!» — другая сотрудница окликнула его из окошка. Я нашла карту господина Дора. Он вовсе не болен. А почему он не пришел к Ангусу на похороны? Он должен был прийти. Господину Дору срочно пришлось уехать по семейным обстоятельствам. Он попросил, чтобы его медицинские документы передали новому врачу в Лохое». Что? Здесь так написано. Женщина протянула Джеймсу карту с пришпиленной к обложке запиской. «Распоряжение датировано вчерашним днем. Здесь сказано, пациент переведен по семейным обстоятельствам. возвращение не ожидается. Все документы передать в западное отделение Брэндхилла в Лохое, штат Калифорния». Биггиллоу подвинулся к окошку и ставился на подпись под направлением. «Карл Валенберг, врач». «Сэр?» «Это снова сказал доктор». Он положил руку на плечо Бигелоу. «Я уверен, вы скоро получите весточку от своего друга. Похоже, ему срочно пришлось уехать». Но какие у него могут быть семейные обстоятельства. Ну, может быть, кто-то заболел или умер. У фила нет семьи. Доктор Брейс пристально посмотрел на него. Женщины тоже. Джеймс видел, как они стоят за стеклянной загородкой и смотрят на него, словно зеваки в зоопарке. Здесь что-то не так, возразил Бигелоу. Вы чего-то не договариваете, верно? Мы можем обсудить это, предложил врач. «Я хочу видеть доктора Валенберга». «Он обедает, но вы можете поговорить со мной, господин...» бегелоу Джеймс Бигелоу. Доктор Брейс открыл дверь, ведущую в коридор клиники. «Давайте пройдем ко мне, в кабинет, и вы мне все расскажете». бегелоу оглядел длинный белый коридор, открывшийся за дверью. «Нет», — сказал он, попятившись. «Нет, это не важно». И выскочил из здания. Постучавшись, Робби Брэйс вошел в кабинет Карла Валенберга. Помещение, как и его владелец, было обращиком надменно превосходного вкуса. Брейс не слишком разбирался в мебели, но даже он чувствовал качество. Массивный письменный стол был изготовлен из какого-то необычного дерева, теплого красноватого оттенка. Робби такого никогда не видел. Живопись на стенах. Нечто претенциозно-абстрактное. Однако обошлась она наверняка в целое состояние. Через окно за спиной Валенберга открывался вид на закат. Свет заходящего солнца растекался вокруг его плечи и головы, образуя ореол. «Иисус?» «А, Валенберг?» Подумал Брейс, подходя к столу. Валенберг оторвал взгляд от бумаг. «Да, Робби». «Робби, не доктор Брейс. Похоже, нам обоим ясно, кто тут главный». «Вы помните пациента по имени Стэнмаки? Осведомился Брейс. Против света было невозможно прочитать выражение лица Валленберга. Он медленно откинулся на спинку кресла, обивка из дорогой кожи скрипнула. Откуда вы взяли это имя? От одного из ваших пациентов, Джеймса Бигелоу. Вы ведь знаете, господина Бигелоу. Да, конечно. Он был одним из первых пациентов моей программы. Сегодня господин Бигелоу появился в клинике очень расстроенный. Не могу сказать, что понял его не слишком разумительную историю. Он кричал, что все его друзья заболели, и спрашивал, будет ли он следующим. Он упоминал имя господина Маки. «А именно доктора Маки». «Он был врачом?» Валенберг жестом указал на кресло. «Робби, почему бы вам не присесть?» «Довольно трудно что-либо обсуждать, когда вы его так возвышаетесь надо мной». Брейс сел и сразу понял, что совершил тактическую ошибку. Он потерял преимущество высоты. Их лица оказались на одном уровне. Теперь все преимущества были у Валенберга. Положение, раса, одежда с иголочки. «О чем говорил господин Бигелоу? Спросил Брэйс. «Похоже, он очень боится заболеть». «Не имею ни малейшего понятия». Он упоминал какую-то процедуру, в которой участвовали он и его друзья. Валенберг покачал головой. «Возможно, он имел в виду протокол?» «Еженедельные инъекции гормонов?» «Не знаю». «Если да, то его опасения беспочвены. В этой схеме нет ничего революционного. Это и вам известно». «Значит, господину Бегилову и его приятелям все-таки вводили гормоны». «Да. Это одна из причин их переезда в Брентхилл. Они хотели получать новейшее лечение». «Интересно, вы сказали новейшее лечение. Господин Бегилов ничего об этом не говорил. Он использовал термин «операция». Похоже, он подразумевал некое... Хирургическое вмешательство? Нет, нет. У него не было никаких операций. На самом деле, насколько я помню, хирург ему понадобился всего один раз. Удалить полип в носовой полости. Он был доброкачественным, разумеется. Ну а как насчет этого гормонального протокола? У кого-нибудь когда-нибудь были серьезные побочные эффекты? Никогда. Значит, Ангус Парментер не мог умереть от этого. Диагноз еще не установлен. «Это болезнь Крэдсфельда, якобы», — так мне сказала доктор Харпер. Валенберг застыл, и Брэйс вдруг понял, что ему не стоило упоминать имя Тоби. Не стоило признаваться, что они знакомы. «Что ж», — спокойно сказал Валенберг, — «это объясняет его симптоматику». «А как насчет опасений господина Бегелоу, «Что у всех его друзей была одна и та же болезнь?» Валенберг покачал головой. «Вы же знаете, нашим пациентам трудно смириться с тем, что жизнь подходит к концу. Ангусу Парментеру было 82. Старение и смерть это произойдет с каждым». «Как умер доктор Маки?» Валенберг помолчал. «Это было весьма неприятное происшествие. У доктора Маки начался острый психоз. Он выбросился из окна больницы Виклин. Господи! Это потрясло всех нас!» Он был хирургом и очень хорошим, а пенсия даже не думал в его-то 74. Так и проработал до... до этого происшествия. Вскрытие проводилось? Причиной смерти стала травма, это очевидно. Да, но все-таки вскрытие проводилось? Не знаю, им занимались хирурги Виклина, он умер примерно через неделю после падения. Валенберг внимательно посмотрел на Руби. Кажется, все это вас взволновало. Наверное, потому что господин Бегелу был так огорчен. Он упоминал еще одного своего друга, который тоже заболел некий Филипп Дор. С господином Дором все в порядке. Он переехал в западное отделение Брентхилл в Лахое. Я только что получил его официальную просьбу переслать туда все документы. Валенберг просмотрел несколько лежащих на столе папок и, наконец, извлек листок бумаги. Вот факс из Калифорнии. Брейс взглянул на бумагу и увидел подпись Филиппа Дора. Значит, он не болен. Я несколько дней назад принимал его в клинике, текущий осмотр. И? Валенберг в упор посмотрел на Брейса. Он абсолютно здоров. Вернувшись за свой стол, Брейс закончил ежедневную работу с медицинскими картами и надиктовками. В 6.30, наконец, выключив диктофон с микрокассеты, он оглядел расчищенный стол и обнаружил спешно записанное на обороте одного из лабораторных бланков имя. Доктор Стэнли Макки. Сегодняшний случай в клинике по-прежнему не давал ему покоя. Он вспомнил два других имени. Ангус Парментер, Филип Дор. Эти две из трех смертей сами по себе тревоги не вызывали. Все пациенты были стариками. Все достигли статистического финала жизни. Но один только возраст не может быть причиной смерти. Сегодня Робби видел страх в глазах Джеймса Биггеллоу. Настоящий страх. И не мог избавиться от тревоги. Он снял трубку и позвонил Грете. Сказал, что задержится, поскольку должен заехать в больницу Виклин. Затем взял портфель и вышел из кабинета. К этому времени клиника уже опустела. В конце коридора горела единственная флуоресцентная лампа. Проходя мимо нее, Робби услышал тихое жужжание, а подняв глаза, увидел тень какого-то насекомого, угодившего под матовый короб. Отчаянно хлопая крылышками, оно пыталось бороться с судьбой. Брейс щелкнул выключателем. Коридор погрузился во тьму. Однако жужжание все еще слышалось. Пленник лампы яростно молотил крыльями. Брейс вышел из здания в сырой ветреный сумрак. и вот Тойота осталась на стоянке одна. В сернистом свете дежурной лампы она казалась скорее черной, чем зеленой и напоминала большого блестящего жука. Он остановился, выуживая ключи из кармана. Затем посмотрел на освещенные окна стационара. За ними замерли неподвижные силуэты пациентов. как где метался свет телеэкранов. Внезапно его охватила глубокая подавленность. То, что он видит в окнах конец жизни, картина его собственного будущего. Он сел в машину и выехал со стоянки, но избавиться от гнетущего чувства не мог. Оно преследовало его, как холодная сырость ночи. «Надо было выбрать педиатрию», — подумал он. «Дети — начало жизни, развитие, а не распад». Но в университете ему говорили, что будущее медицины, гериатрия когда поколение Бэби Бума посидеет, огромная армия этих людей, марширующих прямиком к старости, будет поглощать по пути все ресурсы медицины. 90 центов из каждого потраченного на здравоохранение доллара уходят на поддержание пациента в последний год его жизни. Вот куда текут деньги, вот где могут заработать врачи. Робби Брэйс, человек практичный, выбрал перспективную сферу. Ох, но как все это угнетает. По пути в больницу Виклин он размышлял о том, Как выглядела бы его жизнь, выбери он педиатрию. Робби думал о своей дочке, вспоминал радость при виде сморщенного личика, когда ее, врожденную и отчаянно орущую, вынесли ему. Он вспоминал изматывающие кормление в два часа ночи, запах присыпки и кислого молока, шелковистую детскую кожу в теплой ванночке. Младенцы во многом похожи на стариков. Их нужно купать, кормить, одевать, менять им памперсы. Они не могут ни ходить, ни говорить... «Они живут лишь по милости людей, которые за ними ухаживают». В половине восьмого он добрался до Виклина, небольшой муниципальной больницы, расположенной в пределах Бостона. Натянув белый халат, он проверил наличие бейджи и вошел в здание. Здесь у него не было никаких служебных привилегий, не было права требовать какие-либо медицинские карты. Однако он ставил на то, что никто не станет обременять себя расспросами. В справочном отделе он заполнил бланк на бумаге Стэнли Маки и подал его сотруднице – «Маленькой блондинки». Она посмотрела на Бейдж и замялась, очевидно понимая, что он не работает в их больнице. «Я из клиники Брэндхилла», — пояснил Робби. Он был одним из наших пациентов. Служащая принесла ему карту. Брейс взял ее и сел за свободный стол. На обложке черным фломастером было написано «Скончался». Робби открыл папку и просмотрел первую страницу с личными данными. Имя, дата рождения, номер социального страхования... Его взгляд упал на строчку с адресом Титвиллоу-Лейн, 101, Ньютон, Массачусетс. Это в Брэндхилле. Он перешел к следующей странице. Здесь указывалась только одна госпитализация, та, что предшествовала смерти. С возрастающим волнением он прочитал то, что было надиктовано хирургом в момент поступления пациента в больницу 9 марта. Белый мужчина, 74 года, поступил с обширной раной головы вследствие падения из окна четвертого этажа. Предшествующих заболеваний не отмечено. Непосредственно перед происшествием он был чистым, одетым, проводил стандартную аппендэктомию. По словам медсестер операционного блока, у доктора Маки отмечался тремор обеих рук. Без всяких объяснений он произвел удаление нескольких сантиметров нормального на вид тонкого кишечника, что привело к обширному кровотечению и смерти пациентки. Когда персонал пытался оттащить его от стола, он рассек яремную вену анестезиологу, после чего сбежал из операционной. Свидетели в коридоре видели, как он выпрыгнул вниз головой в окно. Его нашли на стоянке без сознания и с кровотечением вследствие множественных порезов. В отделении неотложной помощи была проведена интубация. Пациент был стабилизирован и отправлен в травматологическое отделение с множественными переломами черепа а также возможным компрессионным переломом позвоночника. Результаты дальнейшего осмотра излагались в такой же сжатой манере, свойственной хирургам. Беглое перечисление повреждений и неврологических симптомов. Резы головы и лица. Открытый осколочный перелом теменной лобной костей с выталкиванием серого вещества. Правый зрачок не реагирует на свет. Самостоятельное дыхание отсутствует. На болевые стимулы реакции нет. Все эти повреждения, решил Брейс, вызваны падением головой на асфальт. Далее следовала приписка хирурга. Результаты рентгенологического обследования – компрессионный перелом на уровне С6, С7, С8. Это также соответствовало падению головой вниз. Сила падения сразу же обрушилась на позвоночник. Недельное пребывание Стэнли Лемакки в больнице сопровождалось постепенным разрушением всех органов и систем. Находясь в коме, подключенный к аппарату искусственного дыхания, он так и не пришел в себя. Сначала отказали почки возможно, вследствие травматического шока. Затем развилась пневмония, артериальное давление резко падало дважды, что привело к некрозу кишечника. В конце концов, через 7 дней после падения с четвертого этажа остановилось сердце. Робби заглянул в конец папки, где были собраны результаты анализов. Здесь лежали компьютерные распечатки недельного труда, бесчисленные списки электролитов и химического состава крови, количество всевозможных клеток анализа мочи. Брейс продолжал листать страницы, проглядывая анализы человека, чья смерть была с самого начала неизбежной. На них ушли тысячи долларов. Он остановился на отчете с заглавием патология. Печень. Посмертно. Общий вид. Вес – 1600 граммов. Бледная. На поверхности небольшие очаги сильного кровоизлияния. Хронических фиброзных изменений нет. Под микроскопом. При окрашивании выявлены разбросанные очаги слабо окрашенных, мумифицированных гепатоцитов, что соответствует фокальному коагулирующему некрозу, возможно, вследствие ишемии. Брейс перевернул страницу и обнаружил еще один анализ крови. Непонятно, как туда затесавшийся. Перевернув еще один лист, он уткнулся в обложку. Больше страниц не было. Робби быстро перелистал карту к началу, разыскивая отчеты других посмертных исследований, однако тот с описанием печени оказался единственным. Бессмыслица какая-то. Почему в отчете патологов указан только один орган? А где легкие сердце, мозг? Он спросил девушку, есть ли другие папки на имя Стэнли Маки. Нет, только это. Но здесь отсутствуют некоторые отчеты патолога. Спросите лучше у них самих, у них есть копии всех протоколов. Отделение патологии, расположенное в цокольном этаже, оказалось лабиринтом помещений с низкими потолками. Белые стены были украшены яркими туристическими постерами. Туман над надсеренгете. Радуганат Кауаи, остров с мангровыми деревьями в бирюзовом море. Радио тихо наигрывало рок. Единственная дежурная лаборантка тоже выглядела абсурдно веселой, особенно если принять во внимание рот ее занятий. Она и сама была похожа на яркую картинку: Нормяниные щеки и искристо-зеленые веки. Я пытаюсь найти сделанное в марте заключение вскрытия, сказал Брэйс. Его нет в папке пациентов. Справочные посоветовали обратиться к вам. Как звали пациента? Стэнли Маки. Покачав головой, лаборантка направилась к архиву. «Такой милый человек был!» «Мы ужасно переживали». «Вы его знали?» «Хирурги всегда приходят, чтобы проверить отчеты по своим пациентам. Так что мы доктора Маки знали довольно хорошо». Она выдвинула ящик и начала перебирать папки. «Он подарил нашему отделению кофеварку на Рождество. Мы теперь называем ее кофейным памятником господину Маки». Она выпрямилась и хмуро уставилась на ящик. «Странно». «Что?» «Не могу его найти». Лаборантка задвинула ящик. «Я уверена, что вскрытие проводилось». «Может, переложили?» «На букву «С» Стэнли». Она открыла другой ящик, просмотрела папки, закрыла. Обернулась к другому лаборанту, вошедшему в комнату. «Слушай, Тим, тебе не попадался отчет о вскрытии доктора Маки?» «Это ведь было очень давно». «В начале года». «Тогда должен быть на месте». Лаборант опустил на стол лоток со стеклами. «Попробу посмотреть у Хермана». «И как мне самой в голову не пришло?» Вздохнула она и направилась в один из кабинетов. Брейс пошел за ней. «А кто такой Херман?» «Никто, а что?» Она включила свет. В кабинете стоял стол с компьютером. «Вот Херман, любимое детище доктора Сиберта». «И что этот Херман делает?» «Он... это машина...» Нужно, чтобы облегчить ретроспективные исследования. Скажем, вы хотите знать, сколько случаев перинатальных смертей приходилось на курящих матерей. Вы набираете на клавиатуре «курение» и «перинатальный» и получаете список соответствующих пациентов, которым проводилось вскрытие. Значит, здесь все данные по вскрытиям, которые у вас проводились. Не все доктор Сиберт начал водить их только два месяца назад и до окончания работы еще далеко. Она села за компьютер, набрала маки Стэнли, и нажала кнопку поиска. На экране высветились данные отчета по вскрытию Стэнли Маки. Лаборантка освободила место. «Он в вашем распоряжении». Брейс подсел к компьютеру. Судя по дате на экране, отчет был введен в компьютер шесть недель назад. После этого папка и потерялась. Он нажал кнопку смещения страницы вниз и начал читать. Отчет описывал внешние повреждения тела. Многочисленные следы внутривенных вливаний... Голова выбрита, разрезы на черепе оставлены скальпелем нейрохирурга. Отчет продолжался описанием внутренних органов. Легкие застойные, отечные вследствие воспаления. На сердце следы недавнего инфаркта. У мозгу множественное кровоизлияние. Данные внешнего осмотра не противоречили диагнозу хирурга. Обширная черепно-мозговая травма в сочетании с двусторонней пневмонией. Недавний инфаркт миокарда, возможно, и явился причиной смерти. Он кликнул мышкой на микроскопическое исследование и нашел изложение той страницы, которая была подшита в карту, с описанием печени. Кроме того, здесь были и другие данные. Микроскопическое исследование печени сердца легких. Никаких сюрпризов, подумал он. Человек упал головой на мостовую и раскроил себе череп, а неврологическая травма привела к отказу внутренних органов. Он щелкнул на микроскопическое исследование мозга, и его взгляд сразу выхватил фразу погребенную под перечислением травматических повреждений, множественная вакуализация нейропиля, уменьшение количества нейронов, реактивная пролиферация астроцитов, амилоидные бляшки, конго красный положительный на срезах мозжечка. Робби перескочил на последнюю страницу, и его взгляд скользнул на заключительные диагнозы. Первое. Множественные внутричерепные кровоизлияния вследствие травмы. Второе. Предшествующая болезнь Крейдсфельда Якоба. На стоянке Робби Брейс сел в машину, соображая, что же делать дальше. И делать ли вообще. Он взвесил все возможные последствия своих действий. И это будет сокрушительным ударом по репутации брендхилла Наверняка все средства массовой информации уцепятся за это и разразятся кричащими заголовками. «Роскошь и смерть! Коровье бешенство за большие деньги!» А он потеряет работу. «Но ты не можешь промолчать, парень. Тоби Харпер права. Мы обнаружили смертельную опасность, а ее источник неизвестен. Гормональная инъекция? Пища?» Он полез под сиденье за своим сотовым. Визитка Тоби все еще была у него с собой, он набрал ее домашний номер. Ответил женский голос. «Дом Харперов». «Это доктор Брейс из Брэндфилла. Могу я поговорить с Тоби Харпер?» «Ее сейчас нет, но я могу передать сообщение. Куда вам перезвонить?» Я сейчас у себя в машине. Просто передайте, что она была права. Скажите, я нашел второй случай, как бы я. А, -а, а как, простите? Она поймет. В зеркале заднего вида мелькнули зажженные фары. Обернувшись, Брейс увидел автомобиль, медленно двигавшийся по соседнему ряду. Во сколько она придет? Поинтересовался Робби. Она сейчас на работе. А, тогда я заскочу к ней в Спрингер. Ничего передавать не надо. Нажав на отбой, Робби сунул телефон под сиденье и завел мотор. Выезжая, он заметил те же самые фары. Они двигались к выезду с парковки. Среди оживленного уличного движения он быстро потерял их из виду. До больницы было примерно полчаса езды. Когда он добрался до их стоянки, у него от голода разболелась голова. Прейс поставил машину на гостевой стоянке. Выключив двигатель, он еще минуту сидел в машине, массируя виски. Главная боль была не сильной, просто напоминала, что он ничего не ел завтрака. Загляну к ней на несколько минут. Просто скажу, что узнал. А дальше пусть решает сама. Хочется только одного добраться до своего дома и поужинать. Поиграть с дочуркой. Робби вылез из машины, запер ее и направился ко входу в отделение неотложной помощи. Пройдя несколько шагов, он услышал урчание машины у себя за спиной. Обернулся. И прищурился от света надвигавшихся фар. Машина притормозила рядом с ним послышалось жужжание опускаемого водительского стекла. Человек с волосами такими светлыми, что они казались серебряными, в свете фонарей улыбнулся. «Похоже, я заблудился». «А куда вы хотите попасть?» «На Ирвен-стрит». «Ну, тогда вы далековато забрались». Брейс шагнул к открытому окошку. «Вам придется вернуться на шоссе, повернуть направо и проехать четыре или пять Он удивился, услышав «пух-пух» и почувствовал толчок в грудь. Брейс дернулся, пораженный неожиданным ударом. Он прижал руку к груди, где уже начала разливаться боль, и обнаружил, что не может глубоко вдохнуть. Что-то теплое проступило из-под рубашки и смочило его пальцы. Опустив глаза, Робби увидел, что его рука испачкана темной блестящей жидкостью. Последовал еще один звук и еще один удар в грудь. Брейс пошатнулся. Он пытался удержать равновесие, однако ноги не слушались его. Он рухнул на колени и увидел, как свет уличного фонаря начал расплескиваться, словно вода. Последняя пуля вошла ему в спину. Он повалился, приникнув лицом к холодной мостовой. Мелкие камни впились ему в щеку. Машина скрылась, урчание мотора затихло в темноте. Он чувствовал, как жизнь утекает из него горячим потоком. Он хотел прижать руку к груди, чтобы остановить этот поток, но сил уже не было. Ему удалось лишь приложить ладонь. «Боже, только не здесь», — подумал он. «Не сейчас». Робби пополз к дверям неотложки, пытаясь посильнее прижать рану в груди, но с каждым ударом сердце чувствовал, как выплескивается горячий поток. Он старался сосредоточиться на подсвеченной ярко-красным вывеске «Неотложная помощь», но в глазах мутнело И слова расползались, как сочащаяся из раны кровь. Стеклянные двери больницы были прямо перед ним. Неожиданно в теплом прямоугольнике света появилась фигура. Казалось, она совсем рядом. В отчаянии Брейс протянул руку и прошептал. «Помогите, пожалуйста». Он услышал женский крик. «Здесь человек истекает кровью. Помогите мне быстро!» И топот бегущих к нему.